Глава 14. Мария. Машка, заметив наверху десант, ринулась к ним. О, Масянька с нами. Воскликнул кто-то из ребят, узнав Машу. Она была напугана, а доспех был потерт и поцарапан. Также были ссадины на ее личики. Ты почему одна? Где остальные? Резко спросил другой, по-видимому, он был их командиром. Машенька ничего не могла ответить, лишь хныкала и косилась на них взглядом побитой собачонки. Так, отставить слезы. Да что непонятно, перебили их. Ладно, держись рядом. Приказал ей командующий. Маша спорить не стала. Далее он поднёс коммуникатор на запястье к своему лицу. Первый. Ответ седьмому. Первый. Он пытался установить связь с Бураном. Но в ответ был только треск и помехи. Да что такое? Кто спонсирует эту коммуникацию? Ну работа же до этого. Сейчас оно должно работать. Первый. Кирилл. Буран, мать твою! Снова молчание. Черт. Ладно, за мной. И держать ушки на макушке. Не нравится мне это место. Выдал он указания своим бойцам. Отряд бежал по винтовой лестнице, отстреливая встречных бандитов. добрались до узкого коридора. Десантники, опередив девочку, помчались дальше в пустоту. Дальше было темно. Громадная мясистая ручища сдавила одного из них так, что с брызгами крови отломило корпус от ног. Ну нахер Огонь! Огонь! Огонь! Один пытался стрелять, ему разморжили череп Машка опешила. Останки третьего были швырнуты едва ли не к ее ногам. Она вскинула винтовку. Во мраке возникла громадного роста фигура. Глаз не было, только широченный лоб и пасть. Голова держалась на массивной шее и словно росла от груди. Огромный как дом монстр предстал перед ней. Сердце ее сжалось. От былой спеси не осталось и следа. Девушка задрожала, как лист. В трясущихся руках она держала винтовку. Ужас застыл на ее лице. Она медленно попятилась. Монстр вытянул шею и издал чудовищный рев. Машка в ужасе, заверещав и выронив винтовку, понеслась прочь. Однако остановилась и застыла. Навстречу ей несся еще один страшный здоровый мужик в черном плаще поочередно вынимал топоры из-за спины. В коридоре ей некуда было спрятаться. На нее несется верзила с топорами. За спиной приближается монстр. Она оказалась между молотом и наковальней. Одно их столкновение превратит ее в фарш. Побелев от ужаса, она закрыла голову руками и захныкала. Шенк добежал до девочки Отшвырнул трясущуюся сучку к стене и рубанул топором огромную руку, что вот-вот достала бы Машу. <Слышко> Машка, отброшенная к стене, очнулась от мысли, что мужик ее не тронул и сейчас атакует ту тварь. Незнакомец рубанул топором по бедру твари. Монстр взвыл. Мужчина мухой взлетев на шею согнувшегося монстра, рубил топором по его голове. черной крови, хлюпанье стали врезавшиеся в плоть, рычание чудовища. Машка боялась даже пошевелиться. Очередной удар топором и голова твари покатилась вниз. Тело обезглавленного монстра грузно опустилось на пол. Весь вымазанный в крови, Исполин спрыгнул вниз и бросил взгляд в сторону девочки. «Не бейте меня!» Вжавшись в стену, она сидела и закрывалась руками. Незнакомец резко обернулся и побежал дальше в пустоту. Девушка поспешила выбраться из коридора. Через несколько мгновений она очутилась в коридоре побольше. Маша была так напугана, что оставила там свою винтовку. Путь ей преградили два бугая с ножами в руках. Рожи их были серые, а черные вены на шее вздулись. Они переглянулись и зловеще улыбаясь двинулись на нее. Безоружная девочка начала отрицательно кивать и пятиться от них. «И куда же ты направилась?» «Солнышко!» Ядовито говорил еще один Громила в красном капюшоне, выплывая из-за двери, что была аккуратно против Машеньки. Девочка краем глаза заметила, что ее окружают. Она побледнела. Она уже видела его. Он стрелял в нее еще там, на земле. «Это она грохнула, ребят!» «Брось! Разве такая мордашка может кого-то убить?» Маша злобно глядела на него. Героизм и самоотверженность. Они вы славные вы, ребята, вы, если узнать вы, их поближе. Хохотал он, упомянув, громил за спиной Маши. Вы обижали Алису! Да нет, ребята с ней дружили. И ты подружишься с ними. Своими. Ты стрелял по мне! Я тебя узнала! Стрелял? Нет, сучка крашеная! Ха. Стреляй я по-другому! Я лишь слегка тебя припугнул! Как твое имя, сокровище? Маша лишь гневно сопела. Молчишь? Имя как твое, сука! Взревел на нее другой громила и схватил ее за волосы. <как> Машка скричала от боли, хватаясь за руку бандита. Пусть... Запищала она, извиваясь. «Подёргайся мне ещё, сука!» Пнул её другой под дых. <рик> Маша упала на живот. Её лиловые локоны, раскинувшиеся по полу, прижали тяжёлым ботинком. Девочка плюнула кровью и заскулила. <рик> Имя, имя, имя! Донесся голос, словно его не заботило то, что Машку попросту избивают. Кто-то из них пнул ее по ноге. <клево> Затем ее схватили и, подняв над полом, прижали к стене. Ее вновь ударили в живот. Если б не броня, то ее могло бы это и убить. Ее отпустили, она свалилась на пол. Поднялась на четвереньки. Ее снова пнули. Она откатилась по инерции. Сверкнули ножи. Не надо! Взмолилась она, лежа на спине, закрываясь руками. Кто-то достал пистолет и начал стрелять ей в грудь. Броню он не пробил. Но Машка в ужасе кричала от каждой пули, что попадала в нее. «Нет! Нет!» Затем кто-то из них взял нож и, раскрыв ей пальцем левый глаз... «Умоляю! <таспалкиваем> Нет!» Нож лишь слегка скользнул ниже века и чуть-чуть по щеке. Девка верещала. Она не знала, что еще выкинут эти уроды. «Имя! Хочу познакомиться!» На этот раз дуло пистолета уткнулось Маше в лоб. Она чуть не свихнулась от ужаса. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Тут нервы девочки не выдержали. «Под такими пытками они могли выбить бы из нее что угодно!» Заставить делать любую пристойную и не только дурь, что взбредет им в башку. Маша! Меня Маша зовут! Ее поставили на ноги, как куклу. Занес руку, девочка испугалась, ожидая, что он ударит ее. Но тот погладил ее по волосам. Мурашки побежали по ее спине. Затем сверкнул нож и у того в кулаке оказалось прядь ее волос. Ха! Девочка с ужасом схватилась за косичку, вернее ее остатки. Нет, он ее не поранил. Ублюдок хорошо владел ножом. Он сжал прядку в кулаке. Я сам не помню своего имени, но друзья зовут меня Бансом. Да я и сейчас башку разморжу! Зарычал кто-то и сгромил. Машка задергалась. «Тише! Не пугай ребенка! Ты мне нравишься! Дай пожму твою руку!» Торжественно заявил красный капюшон, схватив Машкину руку и сдавил ее. Та застонала. От боли у нее подкосились ноги, и она припала на колени, стиснув зубы. Ублюдок был неимоверно силен. В этом медвежьем рукопожатии Машкина кисть даже хрустнула. Что такое? Дерешься как мужик, а крепкой рукопожатие тебе не по вкусу? Затем он отпустил ее руку. Она потерла кисть. Машка ненавидела сейчас этого ублюдка настолько, что мысленно уже башку ему отрывала. <связь> Затем он схватил ее за скулы, и она по инерции прижалась спиной к его груди. «Гляди, какая мордашка!» Заявил Барнс и легонько стиснул щеки Маши. Бугаи ухмыльнулись. «А что, мы хреново смотримся? Мы просто созданы друг для друга!» Затем он отшвырнул девушку на пол. Она успела упереться руками в пол. Злобно оглянувшись через плечо, она оскалилась. Она бросилась на него с кулаками. Но тот отбил удар и пнул ее ногой в живот. Он ударил ее в полсилы, и она лишь склонилась, но на ногах устояла. Ух, какая все непокорная, дико! Поясничал Барнс, суча кулаками. Потом он успокоился, и его рожа стала серьезней. «В общем, ты мне надоела. Ребята на их положила. Им так и не терпится с тобой разобраться. Да и в зеленый цвет. Довольно заявил он, расправив руки. «Прическа у нее слишком яркая. В глазах рябит. Люблю более сдержанные цвета. Рыжий, например». Маша обозлилась, так как он упомянул Алису. Она ваша! Сделайте так, чтобы я больше ее не видел. Отмахнулся он и направился прочь. До свидания, Маша. Или прощай? Бросил он через плечо и ушел. Заскулила девочка, поглядывая на громил и пятясь от них. Машка была в панике, осознавая, что ее ждет слезы, боль, гибель и море крови. Сил у нее было мало, друзей рядом нет, бандиты не шутят, но жить хочется. Девушка заметила электрощит на одной из стен и метнулась в его направлении. Один из громил ринулся к ней с топором. Машка резко обернулась к нему, глаза ее были на выкоте, а на лице оскал. Громила замахнулся, чтобы рубануть девку. Она нырнула в бок. На помощь! А -а -а! Я дебил, там шит! Взревел второй, понимая, что эта сучка заманивает их в ловушке. Топор первого бугая рубанул в электрощит. Он рыча дергался секунд 20, не в состоянии отцепиться от оружия. Потом все же отпрянул, и парализованный он повалился на пол. Он дергался и корчился, затем отключился. <рискотворение> Машка кинулась к двери. На помощь! Умоляю! Браз! Бугай в ярости стрелял по ней с пистолета. <рискотворение> Одна пуля оцарапала броню на плече. Другая срикошетила от ее задницы. Третья прошла чуть выше головы. <пасло> Девочка со слезами на глазах и в беспамятстве неслась к двери. <пасло> <пасло> Громилов в гневе схватил стоящий рядом ящик одной рукой и швырнул в лилово волосы, <пасло> Просвистев ящик, буквально сшиб девочку. Плюнув в нее кровью, Маша рухнула навзничь и отключилась. Громила, играя ножом, подошел к лежащей на полу девушке, придавленной тяжелым ящиком. Он слегка толкнул ногой ее в бедро. Она вернулась в исходное положение. Монстр улыбнулся. Он все-таки завалил девку. Мысль забрать ее голову в качестве трофея – приятно ласкала ему мозг. Он, наклонив Машкину голову на бок, ножом попытался срезать ее. Говнюк! Влетел Ким. Как в регби он буквально снес его на пол. Иван, встав на одно колено, схватил монстра за глотку. Не давая тому оправиться, он стал дубасить его кулаком в морду. Башка-ублюдка инерцировала от каждого удара. Он стал терять сознание. Не выпуская того, Ким оглянулся, заметив бездыханно лежащую Машеньку. Зубы его заскрипели. Появились слезы ярости. Вновь повернувшись к выродку, он стал разносить его рожу массивными рукавицами. Нанеся ему ударов с 20, он прикончил Верзилу. Кинув это дерьмо из банды Верховцева, он кинулся к девочке. Отбросив довольно тяжелый ящик, он склонился над ней. Машка! Маша! Кричал он ей в лицо. Он тряс ее за плечи, но девочка не очнулась. Мужчина приподнял ее и обнял. Она повисла, как кукла. Он прижал ее к себе, прижавшись своей щекой к ее щечке. Затем он мягко опустил ее на пол. Он не мог поверить, что ее больше нет. В помещение влетел зеленый, с кувалдой наготове. А -а -а -а! Он увидел Кима и лежащую Машу. «Я говорил, добром это не кончится». Обмяк он, поймав обреченный взгляд напарника. рыжебородый закрыл глаза, опустил голову. «Опоздали». Пораженный электрошоком Пугай начал подниматься. Зеленый был зол. Герой, толпай на маленькую девочку. Оскалился Зеленый, удерживая кувалду. Ким вздыбил ноздри, на лице появился злобный оскал. Спокойно, Вань, я разберусь. «Сошнит уже от этих уродов!» Злобно процедил Борода, остановив его. «Это моя кувалда!» «Так что тебе мешай. Забери!» Бугай схватил его за плечо. Зеленый ударил его лбом в морду. <связь> Тот опешил, приложив ладонь к разбитому носу. «Кусок гавана!» Вот это ище <связывая> Смеялся десантник, демонстрируя кувалду. Пинок. <связывая> удар рукоятью. Еще удар. <связывая> Бугай рычал, но даже растерялся. <связывая> вот я и говорю, только девок на сегодня да рычать научились. А на мужской разговор их скудный мозг... Не рассчитан. <ркан> Он без труда уклонился от неуклюжей атаки кулаком ошарашенного громилы. Он пнул того в живот <ркан> и еще раз ударил рукоятью в морду бугая. Тот выплюнул кровь зеленому на доспехе. Ты, сука, еще говном плеваться вздумал? Осерчал мужик и пнул того в грудь. Тот по инерции откатился, едва стоя на ногах. Короче, наш... С этими словами он разнес громили пашку кувалдой. На Голова лопнула, как дыня. Кровь брызнула во все стороны. Мужик успокоился. Ким со слезами на глазах смотрел на Машеньку. Маленькая и беззащитная. Он не мог простить себя за то, что отпустил ее с отрядом. Одну. Он склонился к ее груди, и Зеленый услышал его рыдания. Рыжий лишь молча закурил. В помещение вошел еще один Громила. В... Зеленый бросил сигарету и злобно глянул в сторону подонка. Ублюдки! Злобно глядя из-под лобья, Ким резко обернулся в сторону непрошенного гостя. Он снял винтовку на ремне со своей груди и, отбросив на пол, двинулся на Громилу. Иван дошел до ручки. Он желал мучительной смерти этому уроду отомстить за Машу. Он прошел мимо зеленого и, по-прежнему, злобно глядя на Бугая, выхватил Кувалду из рук рыжего десантника. Верзила успел лишь приблизиться и получил удар Кувалдой на отмаш. Он отлетел в стену. Ким, настигнув его, принялся дубасить того кувалды, превращая в фарш. Глаза Кима сверкали яростью, а зубы скрипели. Ненависть и месть за Машу не давали ему успокоиться и остановиться. Вскоре Бугай был мертв. Кровище от его изуродованной туши растекалось по полу в стороны. Ким оказался весь в крови негодяя. Его обуял гнев. Он яростно сопел, не осознавая, где находится. Он медленно, шаркая, вертелся то вправо, то влево. Раздалось мяуканье Маши. Машка! Осенила Кима, и он, отбросив кувалду, поспешил к девушке. Она жива. Он принялся обнимать ее. Машка! Ваня! Она резко вскочив вцепилась в него, прильнув к его груди. Он взял ее за плечи и взглянул в личико этого котенка. Она смотрела на него невинным и добрым взглядом голубых глазищ. Девочка мило улыбалась. Побитая, но живая. Он вновь крепко обнял ее. Зеленый покачал головой и облегченно вздохнул. Ну, слава богу! Ребята, если б не вы! Каждый раз, когда он находил ее в этом проклятом форте, она оказывалась ранена. Лиловую лапочку сильно потрепали. И это его злило. Выломав ногой дверь в помещении влетел еще один громила. <ролкно> Он без предупреждения открыл огонь. <ролкно> <гиби> Закричал зеленый, бросаясь к другу. Пуля попала белому капитану в голову. Тот дернувшись, отлетел в сторону и оглушенный повалился на пол. В слезах закричала девушка, выпуская того из рук. Мужчина был слишком тяжелый. В гневе она схватила с полу одну из винтовок рядом с телами Верзил. И с отчаянным ревом всадила всю обойму в нападавшего, превратив того в решето. Тот дергался от каждой пули и отскочил к стене, когда был ранен в лоб. Машка склонилась к Ивану и коснулась его щек. Она заплакала. <свист> Я унесу его отсюда. <свист> к ним бежали еще двое убийц. <свист> <свист> Девочка свирепела. Вдруг она увидела стекляшку с бордовой дрянью, оброненную одним из бандитов. Она подняла ее и сжала в кулаке, намереваясь разбить ее об голову одного из бандитов. Маша, нам нужно уходить! Маша! Один из убийц напал на девочку. Она в гневе попыталась ударить его, но тот отбил ее удар. Пробирка в ее руке разбилась, поранив ладонь. Девочка скорчилась от боли. Бугай ударил ее в лицо. Зелёный хотел броситься, положив Кима у выхода. Однако удар не только не свалил её, лишь Машкина голова склонилась на бок. Зелёному показалось, что он слышит шёпот, словеще, на непонятном наречии. Боже! Пробирки был тот самый вирус. Небывалый тонус почувствовала девочка. <клышлен> Бугай атаковал вновь, но Маша перехватила его удар. Вывернула ему руку. Зловеще прошептала Маша. Однако это был не ее голос. Это был тот же голос, что там, у фонтанов. «Проклятье, только не это!» Зеленый напрягся. Девушка сдавила другой рукой сколы бугая так сильно, что по ее пальцам потекла черная кровь. <связь> Маленькая девочка без труда подняла над землей мужика шире ее раз в пять. Зеленый хотел убраться, но от происходящего замер. Он увидел на полу осколки стекла до да более знакомые. Пресвятые угодники, обмяк он, когда до него дошло, что колос 12 попал в кровь Маши. Она рыча посмотрела в лицо громилы. <как> Теперь у нее появился шанс отыграться за такое не джентльменское обращение с ней до этого. Глаза были бордовые, словно в них была налита кровь. Кожа ее побелела. Вены на личике вздулись и почернели. Челюсть бугая лопнула в ее руке. А затем она швырнула его во второго. Лилово волосая зверица бросилась на того, одним ударом размажив ему голову. <tiếcate> Схватила его за руку и вырвала ее из сустава. <tiếcate> Тело, заливая кровью пол, упало. Маша! Опустив Кима, бросился к ней зеленый. Та обернулась и двинулась на него. Она медленно приближалась. Девушка почти не изменилась. Если не считать слегка деформированного доспеха от окрепших мышц, она угрожающе рычала, капая слюной и сверкая глазами. «Маша!» Сама Машка выглядела так, словно она купалась в их крови. Это было жутко. «Машенька, голубушка, позже только не ты!» Вопрошал он, не веря в то, что сейчас она враг. Девка двигалась на него, готовясь атаковать. <говорит> <говорит> Ох, прости меня, Маша. Видит Бог, я этого не хотел. Ну, давай «Сука, попробуй меня взять!» Девка попыталась вцепиться руками ему в шею, но тот смог отбросить ее. <Очнись>! Он врезал ей в челюсть. Тварь отлетела в стену. «Давай, капитан, очнись, у нас проблема!» Он начал трясти Ивана. Раздался звериный рев в перемешку с женским криком. Он обернулся и успел уклониться от свирепой Машкиной атаки. Ударом она пробила кусок стены. Та брызнула осколками гранита. Зеленый дурел все больше и больше. Две вещи не укладывались в голове рыжебородого десантника. Первое, что враг невероятно силен и смертоносен. Второе, то что этот враг Маша. Девица. Он вовсе не хотел ее ранить или убить. Это же Машка. У Маши же было другое мнение. Первые две ее атаки ухватили лишь воздух. Когти со свистом пролетели почти у глаз у Зеленого. Он уклонился от следующей. Удар пришёлся в стену. Дюймов в двух от головы Зелёного. Ещё один. Тоже мимо. Удары оставили вмятины на стене. Зверица схватила его за глотку и сдавила её. <осмотрая> Машенька! Это я, Зелёный! Прошу тебя, сопротивляйся! Сразу достучаться не вышло. Она впечатала его в стену. Позвоночник рыжего мужчины пронзила боль, в ушах зазвенело. Он схватил руками её руку. Даже двумя руками он не мог разжать её пальцы. Сраный вирус дал ей дурь, как у лошади. Таковая сука! Это же я! Зеленый! Он сумел отпихнуть ее, она опешила, отпустив его. <как> она узнала его, но увидев свое отражение в грудной пластине, она схватилась за свое лицо. <как> Потом, закрыв рукой глаза, помчалась прочь, и вскоре скрылось из виду в мрачной тьме. «Куда?» Успел выдавить рыжебороды, протянув руку ей вслед. Он был в шоке. «Как?» «Они столько пережили. Она там погибнет. Одна. Если не Громилы, то ее убьют десантники. Ведь она похожа скорее на вампиршу, чем на Машу. Она опасна, и они ее прикончат, как одну из тех тварей. Что же делать?» Он не может оставить Кима. Он умрет. Но и Замашка ему не угнаться. Он схватился за голову, хватая ртом воздух. Затем кинулся к Киму, достав фляжку с водкой, он полил его рану. Затем подобрав какую-то тряпку с пола, он обработал водкой и ее. а позже забинтовал напарника. От боли, усталости и прочего ему пришло видение. В нем он увидел, как монстрик, успешно скрывшись, отгромил Верховцева и Барнса, гибнет, нарвавшись на десантников Бурана. В чудовище! Коем стала Маша. Они не разглядели сестру Кирилла. Плотным огнем из винтовок ее убивают в каком-то из складов. Девочка мысленно кричит и молит о пощаде. Маша хочет закричать. Загнанная в угол, она рычит и дергается от пулевых ранений. А зажигательный снаряд заканчивает ее жизнь. Маша вся в крови лежит мертвая в окружении темноты. Ее тело горит от снаряда. Да, Маша! Кирилл словно слышит мысленный крик сестры. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Огонь прекращается. На этом видение не заканчивается. Далее пред ним предстает сцена, где дымящийся и горящий труп обнаруживает ее брат. Он бросается к ней. Припав на колени, Кирилл берет ее на руки и отчаянно кричит. А! <связь> Ах! Руки его в крови Маши. Прибегают десантники. За что? Кто? Кто посмел? Кто это сделал? Командир, прости, нам пришлось. Она монстр, одна из этих. Оправдывается кто-то из ребят. Буран с дикими глазами оборачивается к нему. Вы убили ее! Вы убили мою сестру! «Кирюш, Аксис, посмотри! Глаза, когти, клыки! ней от Маши остались только жопа, сиськи и немного лиловых волос!» Буран свирепел. На глазах появились слезы. «Буран, я знаю, это больно!» «Нет! Не знаешь! Ты не знаешь, что такое боль!» Зарычал Кирилл в порыве безумия. «Очнись, солдат! Это война! Тут либо теряют рассудок, либо жизнь!» Прокричал ему в ответ мужчина в броне. Кирилл смягчился. «Неужели ничего нельзя было сделать? Это колос 12 Яд. Только верховцев знают, как лечить эту дрянь. Он здесь. В этом форте. Он никуда не делся. Почему его до сих пор не нашли?» Мужики замолчали. Их командир с Машей на руках шарахался взглядом по своим. «Этот ублюдок здесь!» Сидит, смотрит свои долбаные камеры и над нами. Давай, ублюдок, посмейся надо мной! Ничего у меня не осталось! Приди в себя, буран! Он успокоился и положил тело Маши на пол. Надо ее похоронить! Тихо проговорил он и отошел. Мужики сняли шлем маски. Зеленый очнулся от видения. Я, наверное, рехнулся на старости лет. Вдруг он услышал шаги. Зеленый резко обернулся. Это был монстрик, которым стала Маша. Рыжий дед даже немного успокоился, положив руку на грудь, отдышался. Клупышка все-таки вернулась. Мужчина насторожился, косясь на винтовку на полу. Мало ли что. Но девочка не угрожала напасть. Она лишь фыркала и рычала, медленно приближаясь. Затем, упав на четвереньки, она доползла до рыжебородого. Он сел на ящик, она приблизившись, положила свои когтистые лапы ему на колено. Зеленый взял ее лицо. Животинка Машенька смотрела на него с мольбой, как побитая собака. Она была такая маленькая и жалкая. Бордовые глаза были на мокром месте. «Зеленый, помоги!» Произнесла она нечеловеческим голосом. Мужчина опустил голову. Он не знал, что делать. Мостик положил свою головку ему на колени. Десантник заметил, что по ее лицу бегут слезы. Она понимает, что останется такой навсегда. Ему стало паршиво. Он направил взгляд в потолок. Верховцев. Ублюдок. Монстр в человеческом обличии. Дьявол во плоти. Убийца. Мучитель. Садист. Зеленый сам едва не погиб. Ким умирает. Селезнев и Басов в могиле. Алиса пропала в этом аду. И теперь Маша превращена в чудовище. Мужчина гладил животинку по голове. Он может убраться отсюда с Кимом, но с Машей. Нет. Он не может ее бросить. Вирус с течением времени убьет в ней остатки разума, и она уже не будет ничем отличаться от тех уродов, что как звери напали на них у фонтанов. одно из тех порождений тьмы станет маленькая девочка по имени Маша. Навсегда. И ничего не останется от нее. Он даже представить себе не мог, в какой ад превратится ее жизнь. Нет! Выдохнул Зеленый, словно очнувшись от мерзкого транса. Еще он заметил, что монстрик кнычит, но хнычит голосом Маши. Вдруг прорычав, она отпрянула от него. Зеленый нырнул и, схватив винтовку, направил на нее. <связь> Руки дрожали. Не может он ее убить. Но мысль о том, что Маша теперь монстр, дала движок, чтобы перезарядить оружие. Руки вновь задрожали, и он отбросил винтовку. <связь> Ему было больно смотреть на девочку. Та зарычала, задергалась. Она пыталась снять тесную броню, царапая ее когтями. Зрелище не укладывалось в голове Зеленого. Он ошарашенный смотрел, как девка пытается сбросить свои доспехи, словно собака-ошейник. Боже! Он попятился. Вновь глазами он искал винтовку. Лучше он сам прикончит ее, чем она останется в этом зверинце. На глаза навернулись слезы, ярости и боли. Волна агонии пронзила Машкина тело. Она закричала, припав на колени и схватилась за голову. Затем ее стало рвать кровью. Она упала и отключилась. Мужчина заметил, что руки ее изменились. Когтей больше не было. Изломанные, кровавые, но все-таки человеческие ногти. Он осторожно подошел... И, склонившись, слегка оттянул пальцем ей губу. Клыков тоже не было. Хотя и рот полон крови, причем своей. Зубы растут медленно, но вирус дал мощную мутацию. Для дёсен это болезненная терапия. Он поднял ей веко. Голубой глаз. Она снова прежняя. Мужчина даже воодушевился, но нужно спешить или ей конец. «Проклятье, да что же это такое?» – заорал зелёный, бросаясь к лежащей девушке. Он, что есть сил, рванул ее грудную и скромственную пластину и отбросил ее в сторону. <клышко> Доспех обломками врезался в плоть девушки. Он отлепился, хлюпая кровью. Зеленый даже отвернулся, чтобы отдышаться. <клышко> Стукнув по отсеку на боку своего скафандра, он достал шприц с адреналином. <клышко> Не знаю, поможет ли это, он ударил ее в сердце. Машка дернулась. Боже, боже, боже, боже, твою мать! Очнись! С мольбой кричал он ей в лицо. Еще один шприц. Она очнулась, плюнув кровью в его лицо. Она тяжело и медленно дышала, словно у нее была одышка. Спасите меня! Все позади, солнышко! Он поцеловал ее в лоб. Потом взвалил ее на плечо. И у выхода, подхватив Кима, двинулся уже безопасной тропой обратно к своим. Девочку вновь вырвало. Кровь залила скафандр Рыжебородова. Oh. Как ему хотелось, чтобы этот кошмар поскорее закончился.